Глава семнадцатая. Получить пак. На обратном пути мы все-таки заглянули на этаж с жуками и немного пополнили свой серебряный запас. Задерживаться надолго не стали. Как только наскучило, сразу двинулись к поверхности. Наверху светило яркое солнце, в его лучах вспышки, осветившие нас от полученных за прохождение подземелья уровней, были практически незаметны. Выполнен скрытый квест Опасности в пещерах. Вам удалось не только выжить в густонаселённом подземелье, но и сделать его более безопасным для всех остальных. Как минимум, пираты будут вам благодарны. Получено 5600 кредитов. Получено 6 уровней. Получен тирчёж малого воздушного шара. Получен значок молодого пирата. Режим распределения трофеев я, разумеется, выбрал обычный, не тот случай, когда нужно стравливать игроков между собой. И потом, эту странную парочку я уже вполне мог назвать, если не друзьями, то надёжными партнёрами по игре. Награда за квест поначалу мне показалась немного странной. Но скорее я понял, в этих краях воздушный шар был действительно ценностью. Нам, к примеру, именно он помог добраться до острова. Уверен, пригодится и в будущем. Интересно, тот, у кого мы купили наш воздушный шар, тоже его себе получил. А вот значок молодого пирата, оказывается, даёт плюс к репутации на многих островах в округе. Но это всё мелочи. Главное, я получил дополнительные 6 уровней, и теперь стал ещё немного круче. Обновлён квест Слепая ярость. Разыщите коменданта Арату и сообщите о выполнении задания. Награда: Броня братства. Хотя вру, есть ещё кое-что, чего я с нетерпением жду. Не теряя времени, мы поспешили найти коменданта. Тем более погода стояла безветренная и душная, так что даже просто находиться под палящими лучами солнца было невыносимо. Так и знал, что вы вернётесь ни с чем, проворчал он. И на что только время потратили. Смею свою поспорить достойный ората. И откуда во мне желание говорить с таким пафозом? Теперь пираты спокойно могут проходить инициацию в подземелье, правда, при условии, что они не будут заходить на территорию, ограниченную сигнальными столбами. Это слишком смелое заявление, невозмутимо ответил ората. Я должен проверить. Сейчас к спуску в подземелье готовится учебная группа. Если они выберутся оттуда живыми и подтвердят ваши слова, я выполню свою часть уговора. Это что-то новенькое. NPC жалеет награду и тормозит окончание квеста. Судя по выражению лица Нарии, подобное поведение игровых персонажей не было нормой. А пока вы можете продолжать наслаждаться нашим гостеприимством, добавил Арата, показывая, что дальнейший разговор не имеет смысла. Как же так? Возмущённо проговорила Мари, когда мы отошли на некоторое расстояние от коменданта. «Это что? Разве нормально?» «В принципе, игровая логика здесь не нарушена», — задумчиво проговорил Пушистик. «В системе Куэст засчитан, как пройденный, но NPC требует подтверждения, так как у нас действительно нет ничего, что может доказать нашу правоту». «Бред», — заявила Мари. «Порой Джи до отвращения реалистично». Я позволил себе немного улыбнуться. Нари кивнул. Она меняется постоянно, в сторону совершенства, конечно же. Я не исключаю, что в скором времени большинство квестов будет сдаваться именно так. Раз мы пока не можем ни на что повлиять, давайте пока разберём то, что у нас есть, рассудил я. Думаю, пара слёз Альзулы нам не помешают. Дарис с энтузиазмом воспринял мою идею, а Мари по-прежнему была недовольна. Ничего, отойдёт, с внезапным раздражением подумал я. Все эти обиды и истерики до добра не дойдут, если им потакать. Спорить с француженкой всё равно, что тушить пожар бензином. Так же бессмысленно и опасно. А потому лучше всего не обращать внимания и местами просто вежливо поддакивать. Мы с Нари заняли два соседних оружейных станка, а француженка ледяным тоном заявила, что пойдёт погуляет по форту, пока мы будем заниматься своей ерундой. Да, именно так она и сказала своей ерундой. Что же с ней такое происходит? Может у неё это тикл? непонятно предположил Нари. Самки обычно тяжело переносят этот период. Какой период? спросил я, подозревая, что пушистик может иметь в виду. Но оказалось, что сейчас во Вселенной принято выделять этапы активного развития коры головного мозга, повышающие общий потенциал разумного. но при этом делающее его характер просто невыносимым. Пожав в ответ плечами, я подумал: "Неважно, что у неё там происходит, главное, чтобы на других это не отражалось". Видимо, поэтому я уже долгое время один. Не хочу, чтобы моё настроение и самочувствие зависело от особенностей чьего-либо организма. И приятно, что это отнюдь не земная проблема. Оказывается, не только в на нашем голубом шарике принято вносить друг другу мозги. Итак, что тут у нас? Слеза Альзулы, оружие премиум-класса, любимая игрушка богатых игроков и гроза монстров. Килограмм чистого серебра, целый набор микросхем и мелких деталей, каждая стоимостью от нескольких десятков до нескольких сотен кредитов, и вы её счастливый обладатель. К счастью с серебром у нас проблем не было. Хватало даже на третий такой бластер. И это без доли Марии. Сперва я подумал, что можно и француженки скрафтить такую штуку, но очень быстро передумал. Обойдёмся посохом, который действительно нашёлся в списке возможного крафта. Насначала бластер с романтическим названием. Быстренько докупив недостающие детали, я принялся за крафт. Шло всё довольно медленно. Примерное время создания составляло почти 20 минут, но оно, я чувствую, того стоило. Создание бластера Слеза Альзулы. Завершено. Класс оружия. Редкий. Детище военных инженеров Криона, созданное во время противостояния великих домов в Ригине Тена и Цанта, отличается повышенной скорострельностью и коротким временем перезарядки. За безопасность и высокую убойную силу весьма полюбился капитанами звездолетов-сверхдальников и командирами спецотрядов зачистки. Особенность. Шанс снятия бафа с противника 30% при каждом выстреле. Повезло. Крафт кританул, и у меня получился бастер покруче стандартного. Главное, это дало не просто повышенный урон, но ещё и дополнительный шанс срабатывания особой способности. Я с любовию посмотрел на своё новое оружие. Теперь задачи, которые казались практически невыполнимыми, будут решаться гораздо проще. Вот только меня смущала фраза из описания про спецотряды зачистки. Звездолёты сверхдальники это понятно. Во время жизни на орбите Мираха я изучил от скуки почти все используемые типы космических кораблей содружества, в том числе так называемую фотонную классику. На окраинах галактики порой небезопасно. Миры аутсайдеры? Нет-нет, да и устраивают периодически гостям из тендера холодный приём. Особенно буйным нравом, как и читал отличаются выходцы из коракетов. Чернявые, толстые, с головами как у улиток, они принимали за оскорбление практически любой косой взгляд или неудачно обращённое в их адрес слово. Доходило порой до дракс с применением оружия на бортах звёздных лайнеров. В этих-то случаях в реальном мире и применялись слёзы Эльзулы, действующие на коракетов как ледяной душ на пьяницу. А один раз такое случилось. Это уже Нари рассказал. Везли целую сотню этих улиток, и им вдруг сбело в голову, что Содружество их притесняет. Неожиданно так, и на отдельном взятом лайнере устроили массовую драку прямо на борту во время полёта, перебили почти всех роботов-стюардов и даже несколько пассажиров. Советы не выдержали, исключили планету из Содружества и показательно разбомбили несколько заводов и транспортных узлов. Лет через 10 по земному времени взяли обратно Де уже несколько официальных нот извинений направили. Экономика же на содружество уже была заточена. Вот у них и случился общепланетный дефолт. Всё равно они потом буянили периодически, но уже не так масштабно и быстро успокаивались. А что с теми стало, которые бунт устроили? уточнил я у Пушистика. Половину накренил, ответил тот. А остальных потеряли по дороге. То есть как потеряли? не понял я. В космосе потеряли? Нилзму Тимот ответил Пушистик. Больше я ему вопросов о том инциденте не задавал, но про команды зачистки всё же спросил. Уж очень фраза подозрительной мне показалась. Как, в общем-то, я и предполагал, так назывались полицейские отряды, направляемые в горячей точке Содружества для подавления беспорядков, бунтов и революций. И командиры именно этих отрядов очень любили слезу Альзулы. И вот теперь по такому бластеру было у меня с пушестиком. Третий мы всё же скрафтили на продажу. В свободной продажи их вообще не было. Так что можно не ставить верхнюю планку и смотреть, во сколько оценят такую игрушку любители редкостей. Посовещавшись, мы решили, что продадим экземпляр, а прибыль поделим на троих. как никак проходили подземелья втроём, да и помощь француженки в добыче серебра, несмотря на её ужасный характер, была очень кстати. На ревность углубился в крафт боеприпасов для своего газометы, а я решил подробнее изучить процесс создания боевых спутников. Самая важная деталь двигатель. У меня была, оставалось узнать, что требуется ещё. Боевой спутник БМТ-1000. Основная боевая единица орбитальной защиты, в зависимости от типа вооружения, может использоваться в том числе как орбитальный бомбардировщик и как орбитальный штурмовик. Для создания необходимо двигатель, корпус, турель для установки вооружения, контрольный блок, энергоблок. Вооружение добавляется опционально. А спесочек-то не маленький, с беспокойством отметил я. Чувствую, не так просто будет собрать этот спутник. С замиранием сердца набрал в поиске корпус, готовясь к худшему. К счастью, всё было не так уж и плохо. Конкретно эта деталь стоила несколько тысяч кредитов. Примерно такая же цена была на турель. Зато с оставшимися деталями точно возникнут трудности. Контрольный блок стоил порядка 50 тысяч. Энергоблок — сотни. Даже для меня это существенные суммы. Хотя тот же энергоблок можно попытаться выявить на заброшенной электростанции. которая располагалась примерно в 5 часах хода по морю или в 4, если лететь на шаре. Прочитав подробности, я узнал, что эта локация относится к тем самым радиоактивно заражённым. Вот где может пригодиться предусмотрительно заготовленный мной абсорбент. Так что разберусь с квестами диких рейд-боссов, и можно будет снова собрать мою безбашенную команду. Вот совсем недавно злился на Марии, а теперь никаких отрицательных эмоций. Может, у меня тоже мозги растут? А вот, собственно, и она вернулась, тоже посвежевшая и подогревшая. Подойдя к нам с пушестиком, как ни в чём не бывало, Мали поинтересовалась: "Не освободились ли мы? Что вы помочь есть кравтам посоха?" Про эту вашу ерунду она уже не говорила, а мы делали вид, что ничего и до этого не было. Вариантов, предложенных системой, было великое множество. Отсеяв всё лишнее, мы остановили свой выбор на трёх боевых посохах. которые подходили нашей француженке как по уровню, и специализации, так и по использованию в процессе создания благородного металла. Один из них давал серьёзный бонус к скорости заклинаний, другой значительно уменьшал расход маны. Третий вариант был чем-то средним, с добавок, имевшим пятипроцентное увеличение шанса критического удара. На нём мы остановились в конечном итоге. Ещё бы раз особенность чистого серебра в добавлении особых эффектов то грех этим не воспользоваться. Кстати, интересно, а где находятся полноценные рудники по добыче этого ресурса, и сколько зарабатывает клан, что его контролирует? Для ускорения процесса создания улучшенных вещей в джи можно использовать любое другое оружие сходного типа и уровня. Мария без колебаний отдала свой запасной посох, немного уступавший основному, и я смог приступить к созданию. Серебра для крафта требовалось чуть меньше, чем мы ожидали, 900 граммов. Ещё можно было добавить к навершию кровавый сапфир, дающий небольшой, но приятный бонус к некромантии. И Мария, разумеется, не могла проигнорировать такую возможность. Создание серебряного посоха некроманта завершено. Класс оружия редкий. Хороший выбор для опытных магов, выбравших тёмный путь развития. Благодаря кровавому сапфиру, мощь заклинаний смерти увеличивается на 5%. Вероятность нанесения критического урона от загляни не смерти повышена на 2%. Получен навык Гражданское оружейное дело уровень 1. Затраты ресурсов на создание оружия из списка номер 1027Б сокращены на 1%. Шанс особого крафта увеличен на 1%. Получена возможность визуального распознавания скрытого оружия. Повезло, опять получилось создать редкое а заодно и профессию немного прокачал. Нари, как выяснилось, тоже получил ремесленный навык. Не мудрено, учитывая, сколько бомб и грибных капсул он скрафтил. «Ну, теперь можно покорять новые вершины», — осклабился Пушистик, потрясая блестящей слезой Альзулы. «Предлагаю потренироваться в развалинах электростанции ТЭН», как бы не означай предложил я. «У нас как раз есть несколько радиоабсорбентов, а дроп с мусоров там должен быть неплохой. Сейчас у меня есть одно дело, но как вернусь, надо продолжить наш поход. Пушистик посмотрел на меня хитро прищурившись. Он-то по всей видимости прекрасно понял, что я не просто так выбрала эту локацию. Остаётся Мари. Мне всё равно, неожиданно равнодушно сказала она. Можем даже прогуляться туда, пока тебя нет, разведаем территорию. И что же их с Пушистиком всё время тянет что-то разведывать? Но в целом у меня будто от сердца отлегло. Теперь мы только с пиратским квестом до конца разобраться. Остереوعет к себе коменданта рата. Проскрепел посыльный пират NPC в это время подошедший к нам, как вовремя.